Глава 24. Артур Севастьянов приглаживал перед зеркалом свою маленькую бородку, которую очень любил называть «шкиперской». Сам он никакого отношения к флоту не имел никогда, и предки его тоже не имели никакого отношения к флоту. Он даже, если честно, плавал скверно и никогда не рисковал заплывать на глубину. Барахтался вместе с детьми и их мамами на мелководье — А чтобы не выглядеть комично и не стать предметом насмешек, брал с собой очередную девушку и делал вид, что играется с ней. Не каждой нравилось. Некоторые бросали его на мелководье, уплывали на глубину и махали ему оттуда ручками. С этими он расставался почти мгновенно. Те, которые оставались с ним и принимали правила его игры, еще на какое-то время задерживались. Честно, не очень-то ему хотелось менять их так часто, а иногда и вовсе хотелось какое-то время пожить одному. Его возраст, ему уже скоро шестьдесят, хотелось покоя, какой-то необременительности в быту и даже небрежности в одежде. Уехать в глухую деревню, бродить по росе босиком, пить спорное молоко из глиняной крынки и любить на сеновале простых, непритязательных женщин. Но приходилось соответствовать тому, что называлось статусом, придерживаться имиджа, навязанного себе самим собой. Это вот шкиперская оборотка, белоснежные шелковые сорочки, брюки из дорогих немнущихся тканей, сапоги и ботинки ручной работы. Все это требовало ухода, немыслимых денежных средств. А они таяли, и где их брать, Артур Григорьевич Севастьянов понятия не имел. И мысли о домике в деревне и прогулках в босиком поросе посещали его все чаще. И он даже набрал номер своего хорошего знакомого, Димы Пеклова. В прежней жизни их знакомил Осетров. Артур Григорьевич очень надеялся переговорить с ним по этому поводу. Помнил, что у Димы за городом в одном живописном месте имелся дом «Развалюшка». И Дима раньше, когда они втроем пересекались у Осетрова, часто сетовал на то, что не может продать его. «Всем подавай хоромы с водой, газом, туалетом, не на улице». В его доме удобств не было, Все во дворе. И туалет, и вода. И покупателей не находилось. Теперь нашелся. Севастьянов который раз за утро взял в руки мобильник и набрал Пеклова. «Вне зоны. Что ты будешь делать?» И спросить о нем не у кого. Новости об Осетрове буквально сбили Артура с ног. Кто мог желать Валере смерти? Зачем? Завистники? Ужас какой-то. Сначала убили его девушку, потом его самого. Неужели месть? Севастьянов вдруг кое-что вспомнил. Прекратил расчесывать бородку, уже месяц требующий коррекции в хорошем барбершопе, и замер с расческой в руках в паре метров от зеркала. Как он мог забыть? Это же так очевидно, это многое объясняет. Сначала убили ту девицу, что на пьяной вечеринке раздвигала ноги перед всеми. Правда, польстились немногие, но предлагала она себя вполне откровенно, не стесняясь потом убили девушку Валеры, потом его самого. Кого-то еще, кажется, Артур не вникал. Это месть. Точно месть за тот самый случай. Сомневаться вряд ли возможно, он практически был в этом уверен. Сомнения его гладали на другой счет. Нужно ли заявлять об этом в полицию? Имеет ли он право вмешиваться? Что, если он ошибается? «Ох, что же делать?» Он притворно схватился за левую сторону груди. Там, по проверенной информации, находилось сердце. Оно у него не болело никогда, но к подобному приему он часто прибегал, пугая своих юных избранниц, и они вмиг переставали капризничать. Сейчас зрителей не было, но что-то похожее на покалывание в груди ощущалось. Осторожно шагнул к дивану, он сел поудобнее, откинул голову на высокую спинку, прикрыл глаза и задумался. Размышлял недолго, и принятое решение совпало с требовательным звонком в дверь. По времени явиться к нему никто не должен был, слишком рано как для запланированных, так и для незапланированных посещений. Но не открыть он не мог, мало ли. Сейчас она отделается от нежданного визитера и съездит таки в ту деревню, где у Димы Пеклова имелся дом. Вполне возможно, что парень там, а связи нет, вот и не выходит до него дозвониться. Да, дело не терпит отлагательства, деньги тают. Скоро он эту огромную квартиру в центре содержать не сможет, а вот продав ее или сдав в аренду, неплохо поднимется. Да-да, я вас слушаю. Томно улыбаясь, он теребел узел шелкового платка, который успел повязать на шее, следуя к двери. «Артур Григорьевич Севастенов?» Сверляя его переносицы черными глазищами, поинтересовалась красивая женщина в темном костюме, состоящем из брюк и жакета, наглухо застегнутого на все пуговицы. «К вашим услугам?» — слегка склонил он голову. «С кем умею честь говорить?» Она быстро достала удостоверение, представилась и вошла в дом, даже не спросив его разрешения. Но он бы и не стал запрещать, как можно. Во-первых, она из полиции, а во-вторых, невероятно красива. А красоту он любил во всех ее проявлениях. Севастьянов пригласил ее в гостиную, где было прибрано. В спальне царил хаос. Он уже час перебирал гардероб, пытаясь найти подходящую одежду для деревни. Да и с порога тащить ее в спальню — это как-то не очень. Чай, кофе. Сладко улыбаясь, поинтересовался Артур, пытаясь вспомнить, что из перечисленного им имеется в наличии. Она отказалась от всего, сославшись на важность разговора. Он с пониманием покивал, прекрасно понимая, о чем пойдет разговор. «Осетрова убили». Его женщин кто-то валил направо и налево, да ещё и обставлял все каким-то чудовищным образом. «Как вы считаете, что послужило мотивом убийства его любимой девушки?» — выдала она первый вопрос, закончив перечислять обстоятельства дела и его гражданские права. «Я считаю, что это была месть». Не стал Артур юлить, он ведь так и считал. «А Ситрову было за что мстить?» Валера был талантлив и удачлив, его работы продавались. Иногда он даже работал под заказ. Чего греха таить, я сам неоднократно звонил ему из Мадрида и заказывал кое-что. Выдавали за свои работы? Черные глаза прищурились, скрывая насмешку, но он ее разглядел. Боже, упаси! рассмеялся он почти искренне. А сетровы там знают и любят! У него своя манера, свой взгляд, свое виденье. Он любит пурпур. Кстати, о краске, оживилась женщина-полицейский с прекрасным именем Анна. Ходят слухи, что он там что-то такое изобрел, и за этим рецептом охота шла. На точке только об этом и говорили. Полноте, товарищ подполковник! Тут он рассмеялся уже искренне. Одна болтовня. Но как же, его девушку Лидию Паршину на точке буквально терроризировал некий незнакомец, пытаясь выведать секрет. Какой-нибудь мазил, решивший прославиться подобным образом. Небрежно отмахнулся Артур. Не было никакого секретного рецепта. Валера просто умел смешивать краски, и все. Он просто был одаренным художником, а его дружок Стас Крылов предложил ему на этом заработать. И ещё и на этом. Начал распускать слухи, важничать. Присосался к Валерке пиявкой. Менеджер тоже мне. «Но Крылову нужны были деньги?» «А ему всегда нужны деньги», — сморщил лицо, как от кислого Артур. «У него сильно болеет супруга, и...» «Вот-вот, то супруга болеет, а он ее лечит, то больную маму на воды надо везти, то какая-то грязная история с мошенниками, которые его будто бы кинули на крупную сумму». «Поверьте моему слову, крылов — это ходячие неприятности. Он их просто притягивает, как магнитом. Он в теплом солнечном дне непременно найдет свою лужу и угодит в нее мордой». «Вы его... вы его не любите?» — холодно улыбнулась гостья. «Мне он безразличен». Холодно улыбнулся в ответ Артур. Он просто безумец какой-то. Пять лет назад ухитрился напиться до такой степени, что упал рядом с телом мертвой девушки. Это же... Это же надо было постараться пойти по нужде именно туда. — А откуда вы знаете, что он пошел в то место по нужде? — Так я сам его вел тем днём, — нехотя вспомнил Севастьянов. — Мы вышли с той ужасной вечеринки на второй или третий день. Это было ужас. Оргия. «Я не знал, куда себя девать!» «Так ушли бы», — подсказала Анна выход. «Вас же не привязали?» «Нет». И он умолк, опустив голову, узел шейного платка давил на кадык. Видимо, он в спешке не так его повязал, как-то неправильно, и он теперь давит на горло, мешая дышать. «Тогда почему не ушли? Почему терпели пьяное общество? Вы же были там самым трезвым, — это Крылов сказал». Именно он посоветовал к вам обратиться. Сам то он ничего не помнил, ни пять лет назад, когда в отношении него заводилось дело, ни теперь, когда... И она умолкла внезапно. Настороженно притихла, и Артур все понял. Вы снова его закрыли? Ахнул он. Что на этот раз? Он снова оказался рядом с телом упитой девушки. В хлам пьяный. Нагадливо покивал Артур. — Да, ничего не помнит вообще. — И кто эта девушка, если не секрет? — Подруга Лидии Паршиной. — Алена? — ахнул он и снова схватился за левую сторону груди. Там снова кольнуло, и это его не на шутку встревожило. — Такая красавица! Но она же... она же умницей была, расчётливой. «Знала, чего хочет от жизни, как она могла попасться. Ей тоже состригли все волосы?» «Нет». «Тогда, возможно, это другой убийца, не тот, которого вы пять лет ищете». Идет следствие», — напомнила ему Анна. «Выясняем все обстоятельства, и получается так, что пять лет назад не все были откровенны». «В каком смысле?» Вот вы, к примеру, Артур Григорьевич, умолчали, что повели пьяного Крылова с той пьянки до машины и оставили его в кустах, куда он пошел по нужде. Почему? Что почему? Нервно дернул он шеей. Почему умолчал или почему оставил его в кустах? Мне бы хотелось получить ответы на оба вопроса. Она встала с его дивана и заходила по гостиной, без конца останавливаясь у него за спиной. Это нервировало. Причина одна — тем днём я улетал в Мадрид, а Крылова я бросил на пустыре в кустах, потому что он там, справив нужду, как вы изволите выражаться, упал и отключился. И я попытался его растолкать, пробудить, бесполезно, и я уехал. Мне еще надо было собираться. И да, когда я его тащил из подъезда, меня видели женщины на скамейке. Они ворчали и, кажется, плевали нам вслед. Женщин со скамейки не установили, их показаний в деле не было. Она остановилась возле окна, обеспокоенно глянула. «А та девушка, Вероника Серова, она ушла раньше вас или позже?» «Раньше, они ушли днем ранее». «Они?» «Она ушла не одна?» «Нет, конечно, она ушла с тем, с кем пришла, со своим парнем». «И кто он?» Ему почудилось, что красивая женщина Анна даже перестала дышать, глядя на него широко распахнутыми глазами. «Я не знаком с этим парнем. Видел в тот день впервые. И больше, как вы понимаете, с ним не встречался. Улетел». «Это был Пеклов? Дмитрий Пеклов?» «Нет, что вы, Диму я знаю. Мы с ним в неплохих отношениях». Он присутствовал на той вечеринке и совершенно точно был знаком с Вероникой. Но она пришла не с ним. Кстати, именно сегодня я собирался поехать к нему в деревню и поговорить о продаже его дома, а его телефон вне зоны. Видимо, там нет связи. Его телефон вне зоны, потому что он скрывается от органов правопорядка. жестким голосом отреагировала Анна. Пеклов в розыске, и его дома уже нет. «Как нет?» — опешил Артур. «Он продан?» «Он сгорел при невыясненных обстоятельствах», — уточнила она туманно и добавила. «И думаю, не нужен вам этот дом, у него очень скверная история». «Да вы что?» — всплеснул Артур руками. Тут же поймал ее насмешливый взгляд, понял, что жест его выглядел бабским, откашлялся и проговорил, что с ним не так. «Предположительно, именно там была убита Вероника Серова, и совершенно точно там был убит Осетров». «Кошмар!» Артур вытаращился на женщину-полицейского с приоткрытым ртом. Помолчал какое-то время и спросил. «Считаете, что это Дима всех их убил?» Идет следствие». «Это бред! Димка, хоть и про хвост, не убийца!» И Веронику ему не было нужды убивать, и Осетрову совершенно точно мстить было не за что. Вам надо искать парня Вероники». «А у него был мотив мстить Осетрову?» «Конечно». Вот тут Артур встал с мягкого стола, за которым Анна все время останавливалась, дыша ему в макушку, отчего он нервничал и чувствовал колотьё в левом боку. Он встал и очутился с ней лицом к лицу и снова поразился чистоте ее природной красоты. «Как капля росы», — подумал он, любуясь. И что же за мотив для мести было у парня Вероники Серовой? Так именно аситров переспал с ней на той самой злополучной вечеринке. И на секундочку, это она его соблазнила, а не наоборот. Осетров к тому моменту уже изрядно набрался. «Почему же пять лет назад имя Осетрова ни разу не всплыло? Заспали?» «А парень Вероники, он что же, не вмешался?» Ее гладкий лоб прорезала пара морщин, взгляд казался растерянным. О, его как раз в это время послали в магазин за водкой. Все выпили и поели, а он был трезвый. Он вообще не пил, его и заслали. А Вероника в это время затащила Валерку в койку. И они там порезвились от души, скажу я вам». Никто об этом не обмолвился ни словом пять лет назад. — воскликнула Анна и, беззвучно шевеля губами, выругалась. — Потому что никто не помнил? Никто, кроме меня и парня Вероники. Я не мог вам рассказать, потому что улетел в другую страну. Валерка наверняка не помнил, как и остальные. Все были не просто пьяны, все были в хлам, пардон. Так что мотив для мести был только у него. Сначала он убил свою девушку, а потом... — Спустя пять лет? Она с сомнением покрутила головой. Что-то послужило триггером. Артур подошел к окну, выглянул. День был чудо как хорош. Солнечно, но не жарко. Полное безветрие. Самое время для загородной прогулки. «Послушайте, товарищ подполковник, а как у вас со временем? Может, прокатимся вместе до дома Пеклова? Осмотримся?» Может, я место выкоплю, раз дом сгорел. Может, смогу восстановить то, что от него осталось. И вас не пугают страшные истории, связанные с этим местом? Нет, не пугают. Он повернулся и глянул на нее с ухмылкой. Я их даже люблю.